Стекла были выбиты, и ему без труда удалось просунуть голову внутрь в темноту. «Ну что там?» — Вера затаила дыхание. «Ничего не видать, темно. Попробую отыскать шпингалет. А черт, не подается, заржавел, видно. «Сейчас собью его ломиком». «Может, мы так пролезем? Стекла-то все равно выбиты». «Да ты посмотри! Тут кругом осколки в раме торчат». Еще поранишься, чего доброго. Нет уж, я сам». «Ага, порядок». Он в несколько коротких ударов сбил заржавленный шпигалет и распахнул окно. Перед ним зиял черный провал. «Так». Он обернулся к ней. «Ну что, готово?» угу. Вера кивнула, заглянула внутрь, и ей стало не по себе. «Текс-текс». «Не забыть бы чего. Где фонарик?» «У меня. Там еще на полянке твой брезентовый сверток. Я его сейчас принесу. Нет, он тяжелый. Я сам». Алексей в три прыжка оказался возле внушительного длинного свертка и, вернувшись, закинул его в окно. «Давай». Он перемахнул через раму и протянул ей руки. «Залезай». Через минуту они оказались в кромешном мраке, который не освещали слабые лучи солнца. Косо падавшие через окно и угасавшие тут же, словно задушенные, настоявшиеся тьмой, крепкой терпкой, как выдержанный коньяк. Воздух был сырой и спертый, пахло плесенью, гнилым деревом, влажной землей. Алеша взял у Веры фонарик и осветил полосгнивший, местами провалившийся пол и стены со взбухшими, свисавшими клочьями обоями. «Интересно, что здесь было в советское время?» — сказал он полушепотом, тщательно высвечивая отдаленные углы просторного помещения. Никаких следов не осталось. Так же тихо отозвалась Вера. «Пусто. Все вывезли. Может, тут была какая-нибудь контора?» «В сельской местности, вдали от центра Вряд ли. На завод или на склад не похоже». Внутри планировка вроде сохранена, никаких особенных повреждений, брошенного хлама не видно. Ну что, ближе к делу? Мы сейчас находимся в правом крыле, а нам нужно влевое. Тогда вперед, вот сюда. По-моему, здесь должен быть вестибюль. Да... Тут как раз наружу колонны-портики, значит, прямо за ними центральный вестибюль. Они медленно двинулись, осторожно ступая по гнилым доскам, которые потрескивали и кое-где прогибались под ногами. Миновав вестибюль, прошли через просторное помещение, которое, скорее всего, раньше было гостиной, и другое поменьше, с узорными разводами плесени по стенам. Эта вторая комната была угловой и через нее открывался проход в круглый зал с лепными карнизами, купольным потолком, плафоном и поддерживающими его полуколонными. «Ну вот, кажется, это здесь мы в третьем помещении», — считает Вестибюля. Дрожащим лучом фонарика Алексей обшаривал стены и пол круглой залы. «Смотри-ка, здесь камин сохранился». Вера бережно провела рукой по мраморной каминной доске, покрытой слоем многолетней пыли и паутины. Руки не пачкой. Алеша присоединился к ней, рассматривая камин. на -ка, вот вытри!» Он протянул ей чистую тряпочку, которую предусмотрительно засунул в карман. «Здесь, наверное, часы стояли или ваза какая-нибудь». Вера мечтательно улыбнулась, стараясь мысленно представить себе, как выглядела эта необычная круглая зала, когда по натертому, сверкающему паркету, шелестели пышные юбки ее прабабушек, а огонь зажженных в канделябрах свечей отражался в их влажно блестевших глазах. Между тем Алеша опустил на пол тяжелый брезентовый сверток, который доставил сюда, выгрузив на плечо и придерживая рукой. Развернул его и извлек чугунный ломик, кирку, лопату, моток крепкой веревки, проволоку и большой стационарный фонарь. Ну вот, теперь просчитаем. Он принялся взвешивать и прикидывать что-то в уме, глядя на карту, где они красной точкой отметили нужное место. Пожалуй, здесь посвяти-ка. Он вынул из кармана рулетку и принялся обмерять пол и стены с той части залы, где находился камин.